Карьера и бизнес. Сколько стоит наш час? Отложите книги по инвестициям, перестаньте заглядывать в брокерские приложения, отпишитесь на время от биржевых гуру, похлопайте себя по щекам и прочитайте этот текст. Мысли, которыми я поделюсь, вы встретите в книгах по бизнесу, но не увидите в учебниках по инвестированию, и это странно. Формула выхода на раннюю пенсию проста – больше зарабатывать, меньше тратить. Думаете, кто-то следует этому совету? Нет. Пример. Сижу в кафе с врачом. Специалист высочайшего уровня, очередь к ней на неделю вперед. Женщина сидит с приложением и спрашивает о выборе акций. Финансовый консультант расписал ей стратегию, выбрал бумаги. Все по науке. Но что я вижу на счету? Несколько сотен тысяч рублей. Вот наш диалог. Врач. Правильно ли я выбрала активы? Я. Это не имеет значения, можете выбирать наугад. Врач. Как наугад? Я. А вот так. Врач. Сейчас на рынке коррекция, у меня все красное в приложении, хочу позвонить консультанту и отругать его. Я. Вы используете биржу как казино. Не надо так. Сколько вы зарабатываете? Врач. Прилично, на жизнь хватает. Я. А сколько откладываете? Врач. Мало, большая часть средств уходит на повседневные нужды. Я. Есть ли у вас возможность нарастить текущие доходы в пять раз? Врач, «Это невозможно. В сутках 24 часа. У меня и так все плотно забито». Вот об это препятствие начинает спотыкаться огромное количество даже весьма обеспеченных людей. Мы заглядываем в калькулятор пенсии, о нем я еще не раз расскажу. В текущих реалиях наш врач накопит необходимый для пенсии капитал за 14 лет. Долго. А что, если у нее получится откладывать в разы больше? Срок сократится аж на 10 лет. И как ей это сделать? Больше зарабатывать. Просто и одновременно сложно. Она уже является экспертом в своей области, у нее уже заполнено расписание. Как наращивать доходы в таких условиях? Вариантов несколько. Первый. Сделайте так, чтобы очередь стала еще длиннее и поднимать ценник. Второй. Или чтобы ее час оценивали выше, то есть перейти на более высокую зарплату. Третий. Или чтобы ее взяли в долю люди с деньгами, то есть открыть свою клинику. Взамен ей придется ставить на кон репутацию, вкладывать время и опыт. Четвертый или выучить язык и переехать в страну побогаче, там, где за ее знания будут платить больше. Как этого добиться? Работать над личным брендом. Следующие 10 лет самым выгодным вложением станут инвестиции в привлечение внимания. Будет такой рост доходности, который инвесторам в ценные бумаги и не снился. Профессионалы всех мастей смекнули об этом и устремились в сеть. Врачи, психологи, финансисты, риэлторы – эта формула применима почти к любой коммерческой сфере. Она работает как в найме, так и в бизнесе. Как действовать нашему врачу? Продолжать прокачивать экспертность в профессии. Первое время в книжном магазине обходить стороной полку с надписью «Инвестиции», направляясь в сторону заголовков «Продажи», «Бизнес», «Психология», «Маркетинг». Освоить навыки раскрутки в соцсетях, YouTube, Instagram и прочих ресурсах. Освоить навыки ораторского мастерства и написания текстов. Это всего один из примеров. Возможно, что рецепт, выписанный для врача, вам не подойдет. Но я всегда начинаю беседу про инвестиции, не упоминая классы активов, название бумаг и прочие второстепенные факторы. Все это отвлекает. Диагностика. Да что там врачи? Расскажите лучше, что делать простым работягам. Рассказываю. Поделите вашу зарплату на 170 рабочих часов в месяц. Сколько получилось? Если меньше 300 рублей, то шансы сколотить капитал у вас невелики. Если цифра лежит в диапазоне 500-1500 рублей, то к цели придется идти много лет. Если более 1500, то ранняя пенсия близко. Если вы в третьей группе, можете уже сейчас заняться инвестированием. Если из первой или второй, то у меня для вас грустная новость. Надо что-то менять. Кардинально. В современном обществе ценятся определенные навыки и знания. Продажи, управление людьми, умение решать чужие проблемы и множество других. Вам так или иначе придется брать на себя ответственность и риск. Остается найти сферу, где за ваш навык будут платить больше. И не забывать раз в 5-10 лет... Прыгать с альдины на альдину, потому что профессии устаревают, а отдельные отрасли периодически накрывают кризис. Однако ваши умения и знания никуда не пропадут.